глава 11 земная федерация система ориона планета Рапсодия, красная зона она же инферно рекреационная зона окрестности пасионата лазурный берег кажется мы поменялись ролями вымученно улыбнулась кайлер тяжело опираясь на мое плечо дьявол еще никогда не чувствовала себя такой беспомощной. Прежде чем ответить, я внимательно оглядел окрестности. Опасности видно не было, по крайней мере той, распознать которую мне было под силу. Однако не стоило забывать, что я не знаком даже с десятой долей сюрпризов, которые могло подкинуть инферно. Еще слишком свежими были воспоминания о безобидном, на первый взгляд, кусте, попытавшемся мной закусить. Ну, для человека, который не так давно поймал три пули. Держишься ты замечательно. Я усмехнулся. Регенерация Скайлер действительно поражала. Еще вчера я сидел над погруженной в медикаментозный сон девушкой, наблюдая, как Элис, завладевшая моим телом при помощи ножа и мультитула, достает из нее сплющенные кусочки свинца, а сегодня Скайлер уже самостоятельно передвигается. Не так быстро, как хотелось бы, о беге вовсе можно забыть, но тем не менее, я бы после подобного сутки в регенерационной капсуле провалялся, минимум. А тут такое, поразительно. Скайлер поморщилась, видимо, ей было не очень приятно вспоминать о произошедшем, Однако внушение ей сделать все же придется. Второй раз, уже из-за своей самодеятельности и несогласованности действий, девушка влипает в неприятности, подвергая опасности меня. Между прочим, этого не случилось бы, объединились мы с тобой в группу, проговорил я, глядя на скайлер. Ты понимаешь, что нельзя действовать хотя бы без связи? В чем проблема вообще? Проблема в том, помешкав нехотя произнесла девушка, что я не могу создать группу с тобой или с кем-нибудь еще, как бы мне этого не хотелось. «Что тебе мешает?» Я начал злиться. «Да тебя вообще доходит, что из-за твоего упрямства мы оба могли погибнуть?» «Что ты от меня скрыть пытаешься? Какая информация для тебя настолько цена, что для ее сохранения ты готова умереть сама и подставить меня?» «Скайлер, меня не интересуют твои секреты. В конце концов, можно настроить уровень приватности. Все, что мне нужно, это возможность общаться через Камлинк и видеть в тактической сети то, что видишь ты. Больше мне ничего не надо». «Да при чем тут это вообще?» Запальчиво воскликнула девушка. «Не могу я, не могу! Нет у меня интерфейса, понимаешь?» Скалера вдруг запнулась, будто поняв, что сболтнула лишнего. «В смысле нет интерфейса?» Не понял я. «В прямом». Девушка помолчала несколько секунд, а потом нехотя продолжила. «Нет интерфейса, нет взаимодействия с системой, нет базового импланта. Заключённый номер 25974 погибло в красной зоне полигона два года назад». «Меня не существует для системы администрации. Не существовало до этого момента». «Это как? Почему до этого момента?» «Что-то новая информация мне буфер переполнила. блин, тупее на глазах». «За тобой эта -то система следит», — невесело усмехнулась Кайлер. «Если честно, я об этом сразу и не подумала. А теперь, теперь уже поздно». «Да, дела». «На этот счет можешь не беспокоиться», — хмыкнул я. «Ничего никуда не ушло и не уйдет. «Это как?» Настал черёд Скайлер удивляться. «Как-то так. Пожал я плечами. Скайлер не торопится делиться со мной информацией, и я не стану. Все же полигон — такое место, где чем меньше о тебе знают, тем лучше, даже если это друзья. Даю гарантию, в администрации информация о тебе не попадет, если, конечно, на нас не наткнутся дроны или еще какая-нибудь дрянь. Но как ты живешь без системы все это время?» «И как, черт побери, тебе удалось избавиться от ипланта?» «Как-то так», — в тон мне ответила девушка, криво улыбнулась и поморщилась, когда неосторожное движение отдалось болью в ране. «Я не могу прокачаться, получить плюшки и бонусы, не могу купить необходимое в магазине или отдохнуть в зеленой зоне. Зато никто не может ставить мне идиотские невыполнимые задания, открыть на меня охоту или заставить охотиться за кем-то. Вероятнее всего, я никогда не выберусь с рапсодией, но здесь я, по крайней мере, свободна. Я лишь покачал головой. «То есть ты хочешь сказать, что два года назад ты нашла способ удалить базовый имплант, и сценировала свою гибель, и с тех пор выживаешь одна без какой-либо помощи извне, с одной только этой твоей ковырелкой?» Я указал на глифу, который девушка снова пристроила в хитрое крепление на спине. «Не одна». Скалер вдруг стала серьёзной. «Но это не моя тайна, как и все, что касается удаления импланта и прочего. Точнее, не только моя. Так что извини». Ты же мне не рассказываешь, каким образом фильтруешь информацию уходящей администрации. И о том, почему на тебя вдруг перестала действовать мозгокрутка, тоже молчишь. Как и о том, откуда у тебя такая бешеная регенерация. Так что мы квиты. Ну и в конце концов, у каждой девушки должен быть свой маленький секрет». Скайлер лукаво улыбнулась и тряхнула головой, отбрасывая с лица непослушный Логан. «Так, кажется, я отдохнула. Давай уже выбираться отсюда». Я кивнул, еще раз осмотрел окрестности и, поправив нагрудный грудный ремень рюкзака, снова двинулся вперед. Продвигались мы крайне медленно. Скайлер снова заняла позицию ведущего, но шла при этом не спеша, часто останавливаясь и отдыхая. Было видно, что, несмотря на неестественную быструю регенерацию организма, рана ее беспокоила гораздо сильнее, чем она пыталась показать. У меня же снова прорезался дикий аппетит. Я уже расправился с тремя или четырьмя индивидуальными рационами, которых человеку в обычных обстоятельствах хватило бы на пару дней. А жрать все равно хотелось так, будто я несколько дней во рту маковой росинки не держал. Элис отрапортовала возросшей активности паразита, но когда я приказал ограничить ее, делать это отказалась, сославшись на то, что в таком случае она за мое состояние не ручается. Наросить уверила, что на данный момент паразит продолжает восстанавливать мое многострадальное тело. и совершенствовать защиту от пси не делая ничего вредоносного. Отсюда и повышенный расход энергии. Ну-ну, ничего вредоносного. Можно подумать, она прям так хорошо разбирается в том, что происходит у меня в башке. Искусственный интеллект, инопланетный паразит. Не голова, а общежитие какое-то, честное слово. Шарбар, видимо, убедившись, что его то ли хозяйки, то ли компаньонке ничего не грозит, снова исчез. Правда, при этом одарил меня взглядом... в котором явственно читалось, что за случится, найду и убью. Морфа пси не хватило ума не броситься на меня, когда Элис с моими руками резала скайлер. Тем не менее, я отчетливо ощущал волны враждебности и подозрительности, исходящие от твари. Дьявол, кажется, морф гораздо умнее, чем я думал. Не может безмозглое животное такие эмоции излучать. Через некоторое время дорога, по которой мы продолжали идти, оставив лодочную станцию за спиной, начала поворачивать в сторону от высохшего озера. впереди показались достаточно серьезные скалы на такие без снаряжения надлежащей подготовки не заберешься справа молчаливой стеной все так же вздымался мертвый лес перекуроченных и почерневших деревьев техники на дороге становилось все больше в подавляющем большинстве гражданской видимо оставшийся позади блокпост обеспечивал эвакуацию а этот отрезок в пути считался безопасным однако судя по количеству скопившихся машин и автобусов покинуть это место им так и не удалось и мне, если честно, даже не хотелось знать, почему. Вскоре мы уже по одному протискивались между гнилых остовов. Машины стояли так плотно, что отыскивать проход среди них становилось той еще задачей. Однако уже через несколько минут на дороге стало посвободнее. А потом Скайлер вдруг остановилась и заковыреста вырынгалась. «В чем дело?» Перебравшись через уткнувшийся в отбойник мобиль, поинтересовался я у девушки. «Проход!» Скорчив недовольную гримасу, проговорила она. «Что, проход?» Не понял я. Вместо ответа скайлер указала вперёд. Сотни метров от нас дорога ныряла в тоннель, проложенный в скале. Ну, точнее, должна была нырять. Сейчас же она тупо убиралась в обвал. И что-то мне подсказывало, что произошло не так уж давно. Черт, Мы должны были идти через тоннель», проговорила скайлер. Придется менять направление». «И что в этом плохого?» В принципе, я давно понял, что хороших сюрпризов на рапсодии не бывает. Так что мой вопрос следовало трактовать буквально. «Я не знаю, куда мы выйдем таким образом», — ответила Скайлер. «А еще справа неподалёку обширная зона заражения. Радиация и ещё какая-то дрянь. То есть нам остается только искать проход в скалах или возвращаться назад». Услышав про возвращение, я невольно вздрогнул. Делать это совсем не хотелось бы. Да и выдержит ли девушка такой путь? Я бы предпочел двигаться вперед. нахмурился я. «Назад далеко, уже не говоря о том, что нас могут там ждать товарищи ребят, рванувших за нами в мозгокрутку». «Согласна», кивнула девушка. «Правда, что будет, если мы не найдем проход?» «Вот когда не найдем, тогда и подумаем об этом», отрезал я. «Понимаю», протянул скадер, слабо улыбнувшись. «Ну, тогда пойдем. Отцепив от пояса флягу, я сделал несколько глотков, поправил лямки рюкзака, и, садя с дороги, перешел на быстрый шаг, догоняя девушку. «Твою мать!» – прошептала Скайлер, глядя на открывшуюся нам картину. Я сдержался и промолчал, но в целом с девушкой был солидарен. То, что я видел, вызывало у меня точно такие же эмоции. Внизу, в распадке у самого выхода из ущелья, по которому нам пришлось пробираться больше часа, виднелось несколько строений. По их расположению и внешнему виду можно было сделать практически однозначный вывод. Когда-то это место было военной базой. Небольшой, с несколькими ангарами для техники, боевых роботов и тяжелых экзоскелетов, с четырьмя казармами-плацом, двумя административными зданиями и отдельно стоящей столовой. Сейчас здания имели плачевный вид, полуразрушенные, перевитые ползучими растениями. Покрытие плаца растрескалось. Однако напрягал меня вовсе не запущенный вид построек. Мало я руин что ли, видел. Нет, беспокоило меня совсем другое. База была занята роботами. В ремзоне у ангаров лежала мультиплатформа. Вокруг нее копошились ремонтные боты, пытаясь воскресить автономную боевую машину. Вспыхивали резаки, визжали пилы, искрила, сварка. Два бота ставили на место кормовую бронеплиту. еще пара снимала башню со второй платформы, Разобраны практически в ноль и служившие донором для той машины, которую еще можно восстановить. Рассмотрев на мультиплатформе наросты черной плесени, характерной для механизмов, захваченных ксеносами, я все же не сдержался и выргался. Дерьмо только этого нам не хватало. Ремботы и платформа были не единственными обитателями заброшенной базы. В нескольких местах я заметил штурмовых дроидов, братьев-близнецов тех, с которыми наша группа сражалась в лесу серой зоны полжизни назад. А на крыше одной из казарм вращал венчанной локаторами башни бот радиоэлектронной разведки. На второй замер тяжелый бот огневой поддержки, напоминающий кошмарную помесь человека и гигантского паука. «Интересненько», — пробормотала Скайлер. «Интересненько». Я молча покосился на девушку. «Ремботы», — прищурившись, проговорила она. «На них нет следов плесени». «И?» — не понял я. Они не захвачены ксенодрянью. Управляются удаленно. Управляются кем? Кто в здравом уме возьмется чинить зараженную платформу? Не знаю, но все указывает на это. Смотри, ремботы, дроиды и даже тот паук на крыше. Они всеместные, имущество базы. Скорее всего, не активированы стояли. Вон, видишь, у разведчика даже краска не потускнела. Они с консервацией. А платформа убитая в ноль и вся в квази плоти и плесени. Вторая при этом, с которой берутся запчасти, чистая. Да, вижу. Я был вынужден согласиться, но все равно не понимаю, кто может управлять ботами и главное зачем. Ну, я могу накинуть несколько вариантов, усмехнулась Кайлер. Например, зараженный бот-разведчик подключился к сети базы и активировал ремботов для ремонта мультиплатформы и дроидов для охраны всего этого мероприятия. Прямой взлом и заражение систем занимает много времени, а таким образом можно приступить к работе сразу же. Ну ли какой-нибудь псих решил подружиться с заражённой техникой, отремонтировав мультиплатформу. Или платформа не так уж и заражена, как нам кажется. Мне лично первый вариант кажется самым вероятным, но и остальные имеют право на жизнь. Это полигон, здесь каждый сходит с ума по-своему». «Ого, правда, это совсем не отвечает на вопрос. Что нам то теперь делать? Возвращаться, что ли?» «Не хотелось бы». Девушка прикусила нижнюю губу. «Проход этот единственный». «Дальше очаг заражения. лезть в него самоубийство. Возвращаться туда, откуда мы пришли...» «Не вариант. Да, обсуждали уже. И что остается? «Если бы я была одна, рискнула бы проскользнуть. Моя броня поглощает лучи сенсоров. Могло бы прокатить. С тобой... С тобой не знаю». «Хм...» Я задумался. «Элис, прием. позвал я на эросеть. «Мне нужна информация. В описании свойства скалопен...» «В биокомпа было указано, что при активации функции мимикрии организм выделяет гормон, который используется ксеносами в качестве системы опознавания. А что насчет остальных органов восприятия? Они же не только нюхают. Есть там что-нибудь, что может убедить сканирую работав в том, что они видят не человека, а пришельца?» Наросить молчала несколько секунд, и мне уже показалось, что с ней что-то случилось, когда, наконец, я услышал ответ. «Так точно, босс. Ошибка перевода». Судя по тому, какие механизмы задействуются при активации функции, биокомпьютер изменяет температуру тела и частоту колебаний электромагнитного поля человека. Приборы, способные регистрировать эти колебания, однозначно воспримут вас не как человека, а как ксеноса. Однако есть проблема. Какая? Электромагнитное поле человека мало изучено, и я не могу сказать, каким последствиям может привести изменение частоты. Они могут быть какими угодно, от нулевых до очень серьезных, ведущих к сбою работы мозга и внутренних органов. Прекрасно. Как всегда, получаешь преимущество, изволь получить и побочный эффект. Классика. То есть, последствия спрогнозировать ты не можешь? Так точно. Однако я могу отслеживать показатели организма и в случае серьезных проблем дать знать об этом. Хм, ну хоть что-то. Однако я должна предупредить, использование функции биокомпьютера повлечёт за собой повышенный расход энергии. Я не рекомендовала бы использовать их в течение длительного времени. Хорошо, я тебя понял. Спасибо, Элис. Следующий вопрос. Боты на базе управляются удаленно. Ты можешь сделать с этим что-нибудь, используя приложение Трикса? Вероятно, стоит попробовать. Однако отвлечение ресурсов может повлечь за собой повышение активности симбиота. Да и хрен с ним. Я мысленно махнул рукой. Если уж я собираюсь использовать его способности к мимикрии, То, чего уже мелочица, Снявши голову, по волосам не плачут. «Принято. Запускай сканер». Все время, пока я общался с помощницей, скалер не сводила с меня заинтересованного взгляда. «Такое ощущение, что ты с кем-то сейчас разговаривал», проговорила девушка. «И совсем не похоже, что сам собой». «Не бери в голову. Просто у меня раздвоенные личности», отшутился я. «Давай к делу. Я думаю, у меня есть способ скрытно пробраться через территорию базы. Если будем действовать достаточно быстро, проблем быть не должно. С этими словами я достал из подсумка протеиновый батончик и принялся его торопливо есть. Знаю я, что такой повышенный расход энергии. Проходили. Лучше запастись впрок. Эх, энергетика бы сейчас литр-полтора. Я Язва желудка последнее, что грозит мне на рапсодии. Так что ударная доза химии не помешала бы. Стоп. Активировав панель автодока, я поковырялся в интерфейсе и смешал себе то, что будет гораздо эффективнее, чем энергетики и затоники. «Не боевой коктейль, конечно, но уровень полезных веществ в организме поддержит. Вкатив себе слегка завышенную дозу, я вывел иконку активации инъектора на отдельную панель. Станет нехорошо, введу еще. «Проголодался?» Скалер смотрела на меня с неприкрытым недоумением. Я невозмутимо доел батончик и распечатал второй. «Эй, Алтай!» Девушка выглядела удивлённой. «Ну ты серьезно? Мы что, сюда пожрать пришли?» Я покончил со вторым батончиком, снял обёртку с третьего и, не обращая внимания на округлившиеся глаза девушки, заговорил. «Значит, смотри, поступим следующим образом».